Часть вторая, глава шестая, Русалка. Я сижу в кресле, здоровом таком, не кресло, полдивана. Гонзу на полу, полулежа, на подушку облокотясь. Мы вырисовываем план. Нет, какой еще план? Ретроспективу событий. Пляшем задом наперед. Первая точка, тело, прекрасной купальщицы среди мусора на дне заброшки. Конечная, живая и веселая, она стоит на краю бассейна другого, настоящего. Надо размотать клубочек от сих до сих. И как ты это видишь? Он налил нам по капельке скотча в толстые тяжелые стаканы. Свой он держит в руке, не пьет, нюхает виски. «Ну, вот смотри». Ее утопили в бассейне и бросили в океан. Ну, например, эта яхта такая громадная, шикарная. Там ведь должен быть бассейн. Утопили и за борт. А потом ее кто-то вытащил и пристроил там, у меня под окном. Посадил как куклу и поселфился. Ой, тут я поняла. Вот ключ. Про яхту и океан — это все муть. Она бы сколько дней там продрифовала — или бы на дно кануло, или бы акулы съели, а если нет, то распухла бы вся, а она свежая совсем. Господи, я про нее как про рыбу на рынке, свежая, да не суть, ключ, селфи. Ее реально кто-то фотографировал там, мертвую, а иначе почему она так картина сидела? Эх, если бы в нете пошарить, по фотке поискать в Инстаграме. Дома бы я попробовала, а у этого я даже ноута нигде не вижу. Квартирка малюханная, одна комната и кухня, между ними проем в стене, арка проходная. Живет он над той самой Забегаловкой, где мы и познакомились на втором этаже. И все здесь на одного. Одно кресло. На кухне у стола одна табуретка, но вот стаканов, правда, пара нашлась. Все на виду. Ноут или планшета не вижу. Можно в телефоне попробовать. Мелко, неудобно, но попробовать можно. Давай, говорю, в Тин Ай или в Search Фейс порыщем. У меня ее фотка есть. Он только хмыкнул. Попробуй, мол. Я колдовала минут сорок, так и это Тыкала пальцем в экран, сопела, подначивала железяку неразумную. Ну, давай, давай. Ну, чего опять, не слава богу. работа, чертова хрень, а то в окно выкину. Обычно пригрозить электронному другу помогает. Интернет сразу крутит лучше, и комп открывает все, что попросишь. Но мобилки, они более упрямы, чем компы. Ничего у меня не страшлось. Ничего я не нашла. Сдалась лапки в гору. Вот, — говорю, — если б у тебя хоть ноут какой завалящий был бы, я бы в раз ее нашла. А так все. Ладно, надо выгребаться отсюда. Пойду погуляю, может, съезжу куда, пока не стемнело. Тут он с полу поднялся, сунул мне в руки свой стакан. — Кофейку нам свари а сам из кармана достал что-то плоское и к стене приложил. Нет, не к стене. Я только сейчас заметила, там дверь белая. И стена белая, и ни ручки, ни петель дверных, ничего нет. Незаметная такая дверь. Она клик и открылась. Там внутри комнатка. Ну, всего ничего. Может, два с половиной, может, три метра квадратных. Без окон, без дверей, кладовка, а не комната. Хорошо оборудованная электроникой кладовка. Два больших монитора, ящики здоровые такие друг на друге по стеночке, кабель каналы кругом и ноут тоже есть и и кресло вертучее, высокая спинка, кожаная бивка благородного цвета капучино. Евро на 300 тянет. В общем, чего там только нет. Прямо центр связи НАСА. Или вот чтоб биткоины лудить. «Майнишь?» — спрашиваю. «Новости смотрю». «Значит, хакер. Анонимус. Или пранкер». «Рыбак?» — говоришь. «Что за рыбку ты тут ловишь?» Он меня за плечи от волшебной двери развернул. «Да ведь и ты ни разу не официантка». Кофе-то сварить сумеешь? Алиса. И Алиса это так издевательски прозвучало, дескать, знаю я, наврала ты мне подруга с Гордо вздернув в нос, что за мысли такие? Да я кофе варить раньше, чем ходить научилась. Двинула на кухоньку. Все шкафчики понаоткрывала. Нашла полпачки молотого кофе, турку, сахар. Можно приступать. Еще книжки нашла. На кухне. Прикольно. В комнате у него книг нет. Там вообще почти ничего нет. Так-та, кресло слоновое, где я сидела, комодик, столик низенький, еще встроенный шкаф, высокий в потолок, с деревянными, желтоватыми, раздвижными дверями. Вот и вся обстановка. На кухне еще скромней. Но вот в подвесном шкафчике на верхней полочке, выше вскрытой барилы и пяти баночек тунцовых консервов стояли книжечки. Я прямо в ступор впала. Амаду на португальском, но ну это понятно. Картасар на испанском, как кто на французском и мой любимый Гесс. Причем и игра и волк в одном флаконе на немецком это он читал или это чтоб в сковородке горячее ставить и какой для него родной кто ты прелестное дитя подняла голову бригита валить отсюда надо срочно мужик странный мало ли кто он и вообще что это за история спокойницы тебе делать нечего дури лезешь куда не просят но алисе палец в рот не клади сразу цапнула «Сама дура, усохни. Чего будет-то? Убивать тебя прямо сейчас начнут. Дожидайся. Поиграем в сыщики-воры один день и домой полетим, поднабравшись позитива». Пока я мило беседовала сама с собой, кофе сварился. «Тебе сахар нужен?» — проорала. «Нет». «Ну и мне нет». Разлила в две раздомастные чашки. Вернулась в центр связи. Ну, есть чего. Стою у него за спиной, аж притоптываю от нетерпения. Он по кнопочкам, как пианист, брынь, и на экране инстаграмская страница. А на странице она, моя прекрасная купальщица. Мертвая, в том самом купальничке в чешую. В моем бассейне, вон на стене спрут, лихо перекрученный, И не одна. Рядом с ней паренек какой-то манерный. Сразу видно, голубой до да синего, до да кабальтового с фиолетовым подкладом. Я сощурилась, нос в экран засунула, что просмотреть получше. Опаньки, да я ж его знаю. Но не то чтобы знаю, конечно. Я, когда на дискотеке Ромам накачивалась с ребятами из Берлина, они к нам подсели ненадолго. Этот вот. Как же его звали? Мисс или Крис? Как-то так. И с ним еще один, такая сладкая парочка. Голландцы, кажись. Они в той гостинице жили, где ребята гидами радостно потрачили. Я его знаю. Он в гостинице здесь живет. С дружком. В той, что на берегу, высокой. Нет, такой белый дом. Там еще кафе внизу, столики под навесом и круглая площадь. Фонтан и машины запаркованы. Пошли. Вот, верно говорят, на ловца и зверь бежит. Только мы к той гостинице подошли, думаем, на рецепции спросить или посидеть за столиком подождать, как они, эта самая парочка, гей-гей-эго-гей, из-за угла выруливают. Прямо руки расставляй и лови. Один постарше, лет 35. Очочки модные, бобочка явно дорогая, штанцы-вельвет такой холёный, на профессора математики похож, чокнутого из кинца игры разума. А другой — тот самый мисс или крис. Расслабленный походдон, идет, ветерок его как березку покачивает, руки вокруг туловища закручивает, они взад-вперёд болтаются. Вроде малость обдолбаны. Он мне и тогда в дискотечном угаре показался то ли обкуренным, то ли еще что. Дальше совсем, как у Энди в его детективах. Вот у него только доблестный Люсьен Маугли подвалит к какому-нибудь плохому или не вполне хорошему. И так ему «Мне все расскажешь или полицию вызывать будем». И тот сразу давай правду матку ушатами выливать. Два раза просить не приходится. И Гонзу тоже, расом в нос фотку с Инстаграма распечатанную, где мисс в обнимку с девицей мертвой, и из них посыпалась. Этот, который профессор в основном говорил, мисс только реплики иной раз вставлял, и все подхихиковал, прикрывая ладошкой рот, как провинциальная шлюшка-кокетка, точно обдолбаны. Мы на наше место пошли, мы всегда туда ходим. Как солнце за гору сползает часиков пять, так и идем. Там хорошо, тихо, травка. Хе-хе, травка на травке. Море и нет никого. Как где? Да вон наверху, по шоссе два шага, и там лестница вниз по обрыву идет. Вон там. А внизу площадочка маленькая. Вот мы там посидим, травки покурим, морем полюбуемся пару часиков, пока темнеть не начнет. Ну, и вчера тоже. Вчера мы еще машину на прокат брали. Днем ездили по острову на другую сторону. Там такие бассейны с океанской водой, природная, прямо на берегу. Прикольно. Мы купаться ездили» травка кончилась грустняк <смех> мы там знаем у кого взять и на обратном пути над нашим местом остановились правда уже поздновато было до фигли думаем чуток посидим да я не смотрел сколько часов всем где то или около ну короче тачку оставили на шоссе и вниз по тропке топ топ а мисс Он малость перебрал по дороге, и его понесло. Он, как переберет, начинает всякие дикие теории толкать. То про инопланетян, то про разумные растения. Вчера были русалки. Чего ты? Русалки, они реально существуют. Их там в океане нереально много. Вчера же была. Но мы спустились, а там это... «Русалка, я же говорю, <свят> вся в чешуе, <свят> красивая». «Ну, короче, она лежит, мокрая, вода с волос стекает». Мы сначала подумали, девка просто спит, накупалась и уснула. Этот ее потыкал, а она не шевелится. «Русалки все такие. Это она с собой покончила, выбросилась на берег, <свят> как киты». Этот и говорит, давай, сфоткай меня с русалкой. А у меня телефон сел, я его в номере оставил. Я на его мобильник снял. Я ж не знал, что этот придурок сразу в Инстаграм скинет. Ха, классные фотки, да? Я и русалка, я прям Андерсен. крутняк, куча лайков. Там вообще круто было, прикинь. Океан такого зеленого цвета, Травка на берегу зеленая, Русалка белая-белая, А по волнам уплывает яхта, Тоже белая-белая, И паруса золотятся в лучах закатного солнца. Я прямо от восторга чуть не рыдал. Не яхта никакая. Котерок с удочками. Турика возит рыбу ловить. Он жопой к нам повернут был. На жопе написано «Фуншал». Дурак. Там было написано, сейчас вспомню, «Во, звезда морей». Да, точно. Нет, э, «Цветок небес». Да, или «Звезда». Может, «Звезда небес». Нет, вот, «Цветок морей». Точно. Или нет. Не помню. Не бормочи под руку. Говорю же, фуншал было написано. Ну, этот нафоткался, посидели, покурили, как обычно. Пора до хаты двигать. А он говорит, давай русалку с собой заберем. Куда с собой-то? А этот говорит, там на горе штука одна есть. Гостиницу давно снесли, когда новую взлетную полосу устроили. Она чем-то вмешала. А бассейн остался, пустой. Мы ее там посадим. Смешно? Не могу. <смех> в пустом бассейне утонуло. Я не хотел, но этот уговорил. Ладно, и все равно, где лежать, тут или там. Ну, мы ее наверх подняли, в багажник сунули, поехали. Потом в этот чертов бассейн потащили, а темно уже не видно ни черта. Ой, не могу, мы ее тащим. А он поскользнулся и поехал на заднице А русалка у него на коленях, а я сверху. Ух, а Там этот еще селфи-то Я его уже не снимал. Ага, он все шипит. Давай скорее, давай скорее. Скорее сдрысьем отсюда. Я чуть со смеху не усался.